Глава 8 Лаид Русорожденный. Открыта локация пещера Феериса. Доступно задание. Поиск правды. Пещеру охраняет 302 мага-призрака 330 уровня и 12 верховных призраков-магов 350 уровня во главе с Феерисом, великим магом Анхурса. Очистите пещеру. Награда плюс 100 уровней, равномерно распределенных на рейд. Штраф за отказ, провал задания, 0 опыта за уничтоженных призраков. Так и знал, что отпускать вас одних от нельзя. Довольно потер руки 85-уровневый сабантул, принимая задание. Так, я стою в сторонке, вы двое решаете тут все. И давайте живее, мне еще сотый уровень отмечать. Я удивленно покачал головой, поражаясь неадекватности охотника. Сабантул вошел в узкий круг людей, не понравившихся мне с первого взгляда. Признаться, я раньше не думал, что такой круг вообще существует. Даже Бат, один из тёмных знакомых с рудника Прика, и тот производил впечатление милого и доброго человечка. Но не Сабантул. Мало того, что при встрече он понебратски меня обнял, словно мы были близкими знакомыми, мало того, что он наотрез отказался продавать карту, предлагая себя в качестве проводника, так ещё и вёл себя вызывающе, постоянно напрашиваясь на перерождение. Один его вопрос — Как она старея в постели, стоит себе такую выдумывать в доме свиданий. Едва не сорвал меня с катушек и не заставил уничтожить придурка прямо в анхурсе. Если бы не игроки Поднебесной, позволившие мне выпустить пар, Сабантулу не жить. Ему и так не жить в игре, ибо я, конечно, не злопамятный, но соглашение о том, что по окончанию задания его нельзя уничтожить, мы не заключали. Найму любителей ПВП, они поддержат этого урода на точке возрождения. «Ничего личного, просто... просто личное». «Да...» — задумчиво протянул Плинта, недовольно скривив лицо. «Махан, чё это я очкую туда в одиночку лезть? Ты уверен, что нас двоих хватит? Может, рейд позовём и...» «Никакого рейда!» — гневно воскликнул Сабантул. «Терять 33 уровня из-за твоей трусости я не хочу. К тому же мне ещё опыт за убийство пойдёт». Короче, ножи зубы и вперед! Отрабатывайте свое приглашение!» «Махан, да я его прирежу пару раз, а!» В клановом чате появилось сообщение от Плинта. Мальчик совсем берега попутал. «Сабандул, ты же понимаешь, что против этих мобов ты нам ничем не поможешь?» Не желая раздувать конфликт, осторожно начал я, но тоже был прерван. «Ты тоже хочешь свинтить? Не вопрос! Плати мне мой ярд и вали куда хочешь!» «Либо мы проходим подземелье втроем, либо ты попал на бабки!» Я скривился, словно от оскомины. Сам вогнал себя в ситуацию, из которой сейчас непонятно, как выходить. Охотник настоял на том, чтобы мы прописали в соглашении пункт о надувательстве. Как только мы узнаем координаты подземелья, ничто бы не помешало нам отправиться Сабантула на перерождение и присвоить первое прохождение себе. Мне показался данный пункт перестраховочным, так как никого я кидать не собирался. Поэтому с лёгкостью согласился. Кто же знал, что ситуация окажется такой нетривиальной? Вообще стоило отдать должное Сабантулу. Он умудрился найти вход в подземелье, невидимое даже с трёх метров. Только когда он отринул в сторону ветви какого-то папоротника, обильно растущего в этом районе, глазам предстала мерцающая пелена входа между двумя небольшими деревьями. Я даже взлетел вверх, чтобы удостовериться, сверху подземелья видно не было так настала моя очередь тянуть слова в торя плинта если у нас нет другого выбора предлагаю тащить призраков по одному будем с ними разбираться у входа плинта хватит очковать пришла пора доказать всем что ты не просто так номер один если бы пробурчал разбойник входя вскрыт пона запускают на материк игроков поднебесной потом еще ерничают «Ща гляну, что тут и как». «И чё было сиськи мять?» — пренебрежительно бросил Сабантул вслед исчезнувшему Плинта. Тот на мгновение остановился, в клановом чате появилось «пипец котёнку», после чего разбойник скрылся за поворотом. Спустя минуту, когда ожидание Плинта стало томительным, но зелёный фрейм показывал, что с ним всё хорошо, я постарался завязать разговор с Сабантулом. «Слушай, вопрос на миллион, «Откуда у тебя координаты подземелья?» «Это локация для игроков трёхсотого уровня. Случайно её найти, тем более с твоим прогрессом. Совсем не вариант. Значит, где-то ты их достал. Вот мне даже интересно, где?» «Пять лимонов, отвечу!» Ухмыльнулся Сабантул. «Нафиг надо!» Вернул я ему ухмылку. «Узнать за пять миллионов, что ты прочитал это в какой-нибудь книге или выбил карту из моба? Нет, спасибо. Ты и так мне дорого обходишься». «Как знаешь. Тебе информация точно бы понравилась. Я же писал, что в этой пещере кармадон обрел величие. Не приходило в голову, откуда я знаю, что тебе интересен этот хрен». Сабантул сделал загадочно ухмыляющуюся физиономию, в которую тут же захотелось двинуть слевой. «Вот бы ты удивился, увидев лицо этой причины». «Думаю, тысяч триста», — предложил я, стараясь скрыть сарказм и свои мысли об умственных способностях Сабантула. Неужели он реально полагает, что я раскошелюсь? Побегу тратить огромные деньги ради информации о том, как попасть в эту пещеру. Учитывая, что я уже здесь. Да, забавная репутация сложилась обо мне в Барлеоне. Представляю разговор двух игроков. Первый. Нужны деньги, где взять? Второй. Давай продадим Махану информацию о том, что на нашем материке есть три империи. Мультов за пять. Дети. Не, Махан. Довольно протянулся Бантул, решившись, что я начал торговаться. «Пять! Пять полновесных миллионов! Причем не в игре! Светить перед Роксаной передачу такой суммы я не хочу! Ты в каком городе живешь?» Вопрос был настолько неожиданным, что я непроизвольно ответил. Услышав город, Сабантул удивленно воскликнул. «Да мы соседи! Мне до тебя всего три часа ехать! Короче, делаю привязку, вы тут без меня разберетесь. И выезжаю к тебе!» «Встречаемся в 23.00 в ресторане «Синяя птица». Кстати, захвати с собой анастарию. Хочу посмотреть, как она выглядит в реальности. Всё, привязку кинул, я пошёл». Игровая кукла-сабантула замерцала, стала прозрачной, но окончательно не исчезла. Действовала привязка. Я ошеломлённо уставился на неё, не в состоянии подобрать правильные слова, чтобы описать самому себе ситуацию. «Это что только что было?» «Есть у меня парочка знакомых!» Разглядывая внешнюю сторону ладони, словно выискивая несуществующий изъян, из тени вышел Плинта. «Живут в твоём городе. Нормальные ребята. Проверенные. Это я к чему? Может, мне тоже в реальность выйти?» «Эм, что?» — переспросил я, всё ещё пребывая в прострации. Плинта что-то говорил, но воспроизводимые им звуки не соединялись в слова. «Говорю, за поворотом одиночек нет. Группы по 5 магов. Нас двоих не хватит. Имя, кстати, забавное. Роксана. Или это Ник?» «Имя как имя?» — пробурчал я, приходя в себя. «Ладно, сам посмотрю, потом решим, что делать. За поворотом нет никого?» «Чисто. Подожди, я покров брошу». Вокруг образовалось едва заметное мерцание. Плинта активировал одну из способностей разбойников, позволяющую скрывать других игроков. Приятная штука, но слишком ненадёжная. Если хоть краешек одежды вылезет за границы этого маленького круга, мобы тут же ринутся в атаку. Поэтому разбойники старались использовать эту штуку в самых крайних случаях. Причём желательно с лицами противоположного пола. Приятно, когда к тебе прижимается грудастая девушка. Чёрт, мне срочно нужна она старее. Несмотря на своё удивительное расположение среди деревьев, подземелье имело вполне классическую структуру. Исковерканный непонятными силами извилистый проход из коричневого камня, размером 3 на 3 метра, освещенный тусклыми факелами. Едва мы свернули за поворот, перед глазами возникла огромная пещера, дальний край которой терялся в дымке. На самом краю этой дымки находился массивный трон из тёмного материала. Я в очередной раз выругался про себя. У шаманов есть способность вызвать духа дальнего зрения, с помощью которого можно посмотреть, что за существо сидит на троне. Но кто-то, не будем показывать пальцами на одного нерасторопного шамана, в очередной раз забыл сходить к учителю и выучить доступные его уровню вызовы. У меня по-прежнему в книге заклинаний и слотах быстрого вызова находились два начальных духа, полученные еще на руднике. Малый дух молнии и лечение. Опять играть через конструктор? Не вариант. Слишком дорого. «Собственно, вот», — резюмировал Плинта, в сторону ближайшей к нам группы призраков. «Пять полупрозрачных фигур 330 уровня, закутанные с ног до головы в призрачные балахоны, стояли буквально в нескольких метрах от нас, выстроившись вокруг горки из кростилов. Опираясь на причудливые посохи, маги уставились на шары, стараясь их загипнотизировать». «Пять для тебя много?» На всякий случай спросил я, прекрасно зная ответ. «Будь у них трёхсотый уровень, можно было бы попробовать», — честно признался Плинта. «Тут же каждого отдельно колоть придётся. Массовые способности их не тронут. Иммунитет. Пятерых я не удержу. Тебе придётся меня лечить и, соответственно, получать люлей от сорвавшихся. Мне-то пофиг, а тебя сожрут». «Сколько удержишь?» «Двоих точно. Троих». Да, троих тоже удержу. Четвёртый под вопросом, пятый гарантированно твой. Ты же не ходил ещё к учителю? Плинта ударил по больному месту. Тогда контроля у тебя нет. Есть несколько вариантов. Может, громовой удар? Прервал я Плинта. Превращусь в дракона и заморожу их всех нафиг. Угу. У твоего удара радиус какой? Метров сорок? За минуту я вырежу 10, возможно, 20 призраков. Тут же их чуть больше, чем дофига. С остальными что делать будем? Которых твой удар зацепит. Вот и я о том же. Как я сказал, есть всего два варианта. Нет, три. Первый. Летим в анхурс, ты учишься адекватным духом, возвращаемся и шаманим. Контроль, монтроль, все дела. Второй. Шлем на все и влезаем в драку. В процессе будем разбираться, что к чему. Третий. Я отхожу в сторонку, ты же тут разносишь все к чертям собачьим. Получаем добычу. Все становятся радостными и довольными. «Эм, ты сейчас о чём?» «Не понял я». «О том, что ты вроде как шаман-махан. Чувак, который геранику на рог посадил. Толпу игроков прирезал. Кальмара-дельфина заполучил. На Настарий женился. В игре, во всяком случае. Кстати, на свадьбу свою пригласишь?» «Какая свадьба? Ты видел, что с ней творится?» «Настя вообще последнюю неделю неадекватно то улыбается без причины, то грустит, то вон с отцом ругается. «Ты же большой мальчик. Знаешь, что у женщин раз в месяц бывает?» — ухмыльнулся Плинта. «Если бы. Все у нее нормально там. Нет ничего». многозначительно протянул Плинта. «Нет ничего, говоришь. неадекватно хе Ну-ну». «Что ну-ну? Что хе-хе?» — обиженно воскликнул я. Ты ржешь, а мне еще домой идти, выслушивать лекцию о вреде курения в общественных местах. Бедоложка ты наша. Все его обижают, никто его не любит, все с него денег хотят». Плинта откровенно смеялся надо мной, с показушным цоканьем покачивая головой. «Еще и жена дома со скалкой ждет». «С чем?» — нахмурился я, услышав незнакомое слово. «Да что ж ты за дитя цивилизации такое, если элементарных вещей не знаешь? Скалка! Деревяшка такая!» Устройство для мануального увеличения локального уровня образованности. В твоем случае самая необходимая вещь. Надо Насте посоветовать. Ладно, опыт сын ошибок трудных. У тебя тут призраки, поэтому не расслабляйся. К слову говоря, я за третий вариант. Поэтому... Упс! Защищающий нас полок исчез. Довольный Плинта, уйдя вскрыт, на скорости рванул обратно по коридору, успев при этом жестом указать мне за спину. Я обернулся и обомлел. В шаге от меня стояла пятёрка призраков. Под накинутыми на голову балахонами, вызывая суеверный ужас, скрывался оскалившийся череп, пустые глазницы которого начали заполняться дымкой. Красной дымкой. Руки сами пришли в движение, не дожидаясь команд от шокированного мозга. Из мешка были извлечены забытые ещё со времён великого шамана бубен с колотушкой. После чего по пещере разнёсся монотонный ритм. Бум-бум-бум. У шамана три руки и крыло из-за плеча. Репутация со всеми фракциями материка Калерагон уменьшилась на 50 единиц. Репутация с повелителем Мрака увеличилась на 10 единиц. У меня нет духов. Это данность. У меня есть тень. Это тоже данность. Мне в любом случае срежут репутацию с императором и властелином. Через пару дней начинается турнир, на котором изменят превознесение на дружелюбие так что терять было нечего, кроме своих цепей. От дыхания его разгорается свеча. «Смерть!» — раздался протяжный шёпот, больше похожий на облегчение, чем на угрозу. После чего ближайшая ко мне пятёрка призраков взвелась в воздух, словно дым. При этом я был точно уверен, урон от теней был смехотворным. Прогресс задания — поиск правды. Пять из 314 призраков изгнаны из Барлеоны. Бубен утих. Подняв голову, я не смог сдержать тяжелого вздоха. Вокруг меня стояла огромная толпа призраков. Стояла и молчала, словно наслаждаясь моментом ликования. Сейчас меня разорвут на части. Блин. Неужели все же отправляться на перерождение? На всех меня точно не хватит. «Даруй нам смерть, слуга врага!» Показывая, что я совершенно не разбираюсь в местных заданиях, из толпы призраков выдвинулся разительно отличающийся от остальных маг. Вместо балахона на нем была надета шикарная роба, открывая взору увешанные кольцами костяные пальцы. Массивная цепь с темным камнем, больше похожим на бездну, чем на камень, явственно давала понять, кто ко мне обратился. Феерис, великий маг Анхурса. «Даруй нам смерть, слу-враг!» Не знаю, как у программистов корпорации это получается, но вышло очень забавно. Несокрушимые призраки 300-плюс уровня испуганно отшатнулись от меня, словно вампиры от солнечного света. Даже Феерис, продвинутый маг, и тот сделал пару шагов назад. Я недоуменно уставился на происходящее, Но только задумчивый голос Гераники за моей спиной дал понять, что испугались призраки не меня. М «Да. Сижу я у себя в замке, размышляю об очередном плане по захвату мира, и тут Нати, кто-то активно пользуется моими тенями. Не просто раз-два, а так уверенно, самозабвенно, с осознанием того, на что идет. Причем делает это вместе, месте, которое у меня носит статус «посетителя вначале убить, затем разбираться». «Шамон, ты не устаешь меня поражать! Никогда бы не подумал, что этим кем-то будешь ты!» «Так получилось. Твоих рук дело!» Я кивнул на Феериса и его банду. «Ты о призраках? Когда их приносили в жертву, даже мой прадед еще не родился. Но они определенно были принесены в жертву мраку. При этом отсутствовали при моем предыдущем визите в эту пещеру. Тут возникает справедливый и закономерный вопрос. «Какого чёрта?» «Сюрприз!» — с нотками ехидства протянул я. «Ты всего лишь второй. Кто-то пользовался мраком до тебя. Освободишь их?» «Я?» — Гераника удивлённо поднял брови. «Махан, когда-то ты меня в благотворители записал. Ты их открыл, ты их и отправляй в небытие. Любезный!» — Гераника обратился к Феерису. «Расскажите нам свою историю!» Очень интересно послушать, кто вас так уделал. Махан затем всех вас уничтожит, верно? Обновление задания. Поиск правды. Описание. Выслушайте историю феериса великого мага Анхурса, после чего изгоните призраков. Внимание! Использование теней для выполнения этого задания снизит вашу репутацию со всеми фракциями Малабара и Картоса на 15950 единиц. Примите правильное решение. Я придумаю, как изгнать их, — согласился я, принимая задание. Что-то мне подсказывает, что тени — не единственный способ решить проблему призраков. Иначе повышение на 30 уровней обойдется мне очень дорого. Мы верим тебе, враг и слуга врага! — пророкотал Феерис, рассказав нам крайне увлекательную историю о прошлом Барлеоне. Жил-был на земле охотник Кармадонт. Это был обычный человек, жаждавший власти, как никто другой. Он постоянно пытался проникнуть во дворец. Однако ничего не выходило. Стражники раз за разом выкидывали его вперед головой. На этой почве у охотника зашел ум за разум. Не имея возможности получить трон императора, Кармадонт начал надевать себя корону, созданную из подручных материалов, и важно ходил по столице. Словно он и есть император. Все смотрели на него со снисхождением, как на местного чудака. Вреда не приносит, зато веселит. Феерис, будучи еще только начинающим магом, часто давал Кармадонту денег на еду, чтобы тот не погиб от голода. Когда охотник исчез, никто даже не обратил на это внимания. Своих дел было навалом, чтобы еще за местными дурачками следить. Человечество древности вообще было очень разобщено. Существовали десятки империй и королевств, Борющихся друг с другом за клочки земли, величаво подаренные людям эльфами, минотаврами, дворфами и прочими древними расами. Даже тарантулы рассматривали людей как еду только в крайнем случае. Короткий людской век не позволял их душам насытиться необходимой повелителем барлеона энергией. Люди для тарантулов были сродни сену для коровы в солнечный летний день в центре огромного зеленого луга. Вроде есть можно, но зачем, когда есть эльфы, минотавры и титаны. Вкус душ людей был ещё тот. Через несколько лет после исчезновения Кармадонта появилось первое чёрное облако, начисто уничтожившее несколько городов. Через 50 лет облако пришло вновь, затем ещё через 50, каждый раз забирая страшную дань. Даже тарантулы не наносили людям такого вреда, как эта чёрная напасть. Начались поиски. Башни магов заняли своё нынешнее положение. Самое северное строение любого города, чтобы первыми встретить облака А Феерис, ставший к тому моменту великим магом Анхурса, двинулся на поиски средств избавления. Была найдена пещера. В ней, окружённой крастилами, на белоснежном троне сидел Лаид, обожжённое до неузнаваемости существо из другого мира. Только редкие вдохи и выдохи говорили о том, что существо ещё живо. В руках оно держало камень в форме сердца — Эргрейс. Феерис действовал по инструкции. Тщательно всё изучив, не прикасаясь к лоиту он занёс полученную информацию на кристалл и отправил Ванхурс через одного из магов. Как только телепорт за отправленным магом закрылся, Феерис пересёк некую незримую черту, двинувшись к магу. Эргрейс нужно было изучить. Пещера погрузилась в злорадный смех. Из теней вышел Кармадонт. Тот самый городской дурачок Две сотни лет назад бегавший по Анхурсу. Время не коснулось его. Это был по-прежнему молодой, пышущий жизнью человек. Вот только его смех не сулил магам ничего хорошего. Магия не брала Кармадонта. Он впитывал её в себя, словно прислужник тарантулов. Телепорт перестал действовать. И тогда Кармадонт принёс их всех в жертву. Но не своим повелителям. Он принёс их в жертву неведомому богу другого мира. Оно на мгновение дало ему силы пройти сквозь защитный барьер Лаита. Но времени было недостаточно. Кармадонт едва прикоснулся к Эргрейсу, как его откинуло прочь. Двенадцати магов хватило всего на секунду. Тогда Кармадонт что-то сделал с троном, из которого начали появляться тени. Охотник упивался ими. Он исчез, оставив призраков у трона. Боги другого мира не взяли жертву так как не был достигнут результат. По какой-то причине им тоже нужен был Эргрейс. Крамадонт привел с собой 302 мага, после чего совершил с ними то же самое, что с Феерисом. Он принес их в жертву. Защитный купол полностью пал, предоставив возможность охотнику вырвать кристалл из рук Лаита. В этот момент память Феериса угасла. Их сущность начала притягиваться богом другого мира. Что произошло дальше и почему они вновь вернулись в пещеру, Феерис не знает. К моменту их возвращения Белый Трон исчез. Лаид, живой и проткнутый своим же посохом, сидел на чёрном камне, похожем на трон. В пещеру периодически наведывались различные существа, однако они не могли ничего сделать с призраками. Запертые в пещере, призраки маялись годами, пока не появился я и не начал их уничтожать силой Белого Трона. Так... Задумчиво протянул Гераника, как только Феерис умолк. «Положим, я могу объяснить, почему они вернулись. Трон перешел ко мне, и сделка с чужим богом была расторгнута. Но каким образом Кармадонт его активировал? Загадка. Махан, у тебя знакомых бардов нет? Мне бы дух Кармадонта вызвать». «Бардов?» — ошарашенно переспросил я. «При тут барды?» «Ясно». «Тогда мне здесь все понятно», — резюмировал Гераника, помедлил с мгновения, покрутил головой, взвешивая все за и против, после чего просто испарился. Повелитель мрака посчитал недостойным своего внимания все то, что будет происходить далее. На мой взгляд, после катаклизма Гераника изменился. Причем непонятно, в лучшую или худшую сторону. Раньше с ним хоть договориться можно было. Сейчас же он сам себе на уме и в диалоги не вступает.